значимыми. Я недавно заново рассмотрел все направления, которые обнаружил Хокинс. И я считаю, что расположение камней не случайно. Как указывает сам Хокинс, некоторые позиции особенно тесно связаны с геометрическими характеристиками Стоунхенджа. Именно эти позиции отмечают основные направления Да, собственное и не было нужды доказывать теорию с помощью статистики, поскольку рассматривалось только одна теория. Вопрос о вероятности не математической, в чисто человеческом плане сводился к обоснованности мнений, достоверности, готовности поверить. Как сказал Кембриджский профессор Глин Дэниел выступая по телевидению нет ничего невозможного в том, чтобы люди, не имеющие письменности, создали такого рода счётную вычислительную машину. А потому, конечно, Стонхендж не строился как попало. Исследовательно, эти 56 точек появились по какой-то причине. Та ли это причина, которую выдвигает профессор Хокинс? Мы не знаем. Но во всяком случае, случайность тут ни причём. Ошибки в направлениях вызвали новую дискуссию. Я опубликовал предварительные данные, полученные с помощью аэрофотосъёмки, и окончательно уточнённые данные. Ошибки съёмки и измерений были значительно уменьшены. Некоторые авторы считают, что они всё ещё неприемлемо велики. Но ошибка это ошибка. Она никуда не денется, и её приходится принять. Наиболее значительные угловые ошибки обнаруживаются в трилитах, что породило предположение, будто Стоунхендж 3 был построен менее точно, чем Стоунхендж 1. В действительности же расположение позиций, если выразить его в мерах длины, они в угловых, более точно в Стоунхендж 3, чем в Стоунхендж 1, благодаря большей компактности этого сооружения. Сведения, приводимые в специальных статьях, сводятся к сухим цифрам. Но за этими цифрами кроются невысказанные прямо предположения. С математической точки зрения выбора не существует. Линия должна проходить через центры камней и лунок. Но ведь в действительности наблюдатель мог стоять и сбоку. Положение камней могло быть для него лишь исходной вехой, неизменной точкой отсчёта, и он, возможно, твёрдо знал, что ему следует отступить на столько-то шагов вправо или влево. Далее его вполне могло удовлетворить и такое направление, лишь бы диск светила находился в промежутке между монолитами. Он построил вокруг трилитов симметричное кольцо. И поскольку точки захода и восхода не располагаются точно напротив друг друга, он мог примириться с небольшим сдвигом, когда луна, например, почти касается края просвета. Наибольшую ошибку дают Сорсены номер 20 и номер 21. Если смотреть на них сквозь трилит номер 57 и номер 58. Эта линия направлена на точку захода Луны в день зимнего солнцестояния при склонении плюс +19°. Градусов. Но отклонение составляет 4,7° И луна стоит почти точно на линии камней номер 21 и номер 58. Проверяя этот просвет с помощью данных, снятых с нового плана, я заметил, что линия от номера 57-58 к номеру 93 совершенно точно укладывается в пределы ошибок съёмки может быть трилиты использовались в сочетании с более древними опорными камнями